Дмитрий Соливанов. В поисках рая. «Пить. Мне нужна вода. Я задыхаюсь от этого раскаленного воздуха». Эти пугающие мысли заставили сознание вернуться. С неохотой, словно только после пробуждения, она смогла разомкнуть веки. Когда суть происходящего, хоть и ленива, но все же добралась до ее разума, Она пришла в ужас. Страх сковал конечности и подтолкнул из глубины души к самому горлу сухой, царапающий ком. «Я не могу пошевелиться, я не чувствую ни ног, ни рук, все тело немело», с нарастающей паникой крутилось у нее в голове. Нистого забегав глазами, озирая ее окружающее, она разглядела стены. Горящие стены бесконечного коридора. Пол был устилен тлеющими углями и пылающим пеплом. Скорее он состоял из них. Огненные стены не оставили ни единого участка, который бы не был охвачен пламенем. Расплавленный воздух был осязаем. Казалось, если провести рукой, то на том же месте возникнут расходящиеся волны, словно на потревоженной водной глади. К затекшим пальцам постепенно возвращалась чувствительность. Теперь она могла пошевелить ими. Но в следующее мгновение от этой радостной новости до противного скрежета и боли в скулах стиснулись зубы. Новая волна кошмара и безысходности с удвоенной силой ударила по вискам, как если бы кузнец ударил молотом по наковальне. Ее пальцы нащупали веревку, плотно сдавливающую ей кисти. Тут же всем телом она ощутила массивный деревянный столб, к которому была намертво прикована. Ей даже показалось, что в этот момент гигант, вплотную прижавшийся к ее спине, ехидно усмехнулся, давая понять, что никакие уговоры не убедят его отпустить несчастную жертву. Набрав полную грудь густого воздуха, готовясь издать истошный отчаянный вопль, она подняла голову, но, готовый сорваться с ее уст, крик застрял в горле, как только ее взгляд устремился вверх. Удивление затмило страх. Странно, но она не обнаружила над собой потолка или чего-либо, что могло его заменить. На его месте расположилась необъятная бездна. Живая, бесконечная тьма, способная поглотить не только жалкий взор зевак, но и их самих, их силы, мысли, разум, способные вместить в себя все окружающее пространство и даже само время. Окутывающие стену языки пламени, мерцающие миражи, рождающиеся от неимоверно высокой температуры, отколовшиеся от угля и вздымающиеся вверх искры, все это бесследно тонуло в гипнотизирующем небытие над ее головой. Боковое зрение выхватило где-то в стороне резкое движение, и тотчас туда был направлен весь взгляд. Вдоль стен выстраивались ряды возникающих из ниоткуда жутких фигур. Свет всеохватывающего пламени едва освещал их, что не позволяло разглядеть странных людей или существ. Зато вполне различимы были их одеяния – черные плащи, скрывающие все тело целиком. Голову покрывали глубокие капюшоны, которые ни за что на свете не выдали бы лиц своих владельцев. Плавно перемещаясь, будто паря в воздухе, существа заняли каждое свое место, друг напротив друга, по обе стороны коридора, после чего они замерли. Наступила невыносимая тишина. Давящая и издевающаяся. Тишина, которая уничтожила шум ее собственного дыхания и пульсирования крови, до этого разрывавшие барабанные перепонки. Замолчал даже вечно бодрствующий голос мыслей. Всюду повисло ожидание неизвестного. Расправы или спасения? Секунды превратились в часы, мгновения, в века. Это ад? Чей-то глупый розыгрыш? Секта? Что, черт возьми, происходит? От этих беспорядочно бушующих мыслей и гнетущего, томительного ожидания голову окончательно покинула последняя живая часть рассудка. Ее голубые глубокие глаза стремительно заполнили слезы. Будто от холода задрожали бледные губы. Картина перед глазами постепенно затуманивалась и мутнела, поплыли все окружающие предметы, принимая невообразимой формы. Ее одолела истерика. Издав жалобный скулеж, подобно бездомной дворняге, обиженной хулиганами, она в бессилии опустила голову на грудь от алмазно-прозрачной слезы, уныло стекающей по ее щеке, внезапно отразился лучик света, и, словно умирающая звезда, рассекающая надвое небо, устремился вниз по лицу. Спустя мгновение свет полностью заполнил собой это мрачное место. Он ослеплял сквозь веки, причиняя глазам раздражающую, режущую боль. Как только она перестала чувствовать дискомфорт, Сразу же щурясь попыталась разглядеть источник столь необычного, божественно-белого света. На расстоянии дыхания от нее возник незнакомец. Его белоснежная кожа и порождала это свечение. За спиной гордо красовались два полураскрытых крыла. Лицо ангела не выдавало ни единой эмоции, зато его глаза через край переполняли нестерпимая тоска и бесконечная любовь. При виде гостя в ее теле разлились спокойствие и умиротворение. Не сдавая ни звука, ангел протянул к ней руки, и она почувствовала, как взявшие ее в плен веревки ослабили свою хватку. Они поползли по ее телу, перебираясь в протянутые руки. Но вместо пут она увидела двух змей, которые, обвив руки незнакомца, приблизили к его лицу свои устрашающие, гадкие морды. Минувши минутную паузу, ангел бесстрашно посмотрел в кишащие смертью глаза подземных обитателей и едва заметно кивнул им. Одобрение принято. Ядовитые клыки молниеносно вонзились в горло страдальца. С отвратительным хрустом и небрежным чавканьем змеи жадно грызли плоть обреченной жертвы, стараясь как можно скорее насытиться горячей и свежей кровью. Покончив с трапезой, Довольные вампиры потеряли всякий интерес к внезапному пиршеству, и медленно и важно скрылись каждый в своем направлении. От увиденного ей сделалось дурно, и, лишенная сил, она повалилась на колени. Но крепкие руки ангела предотвратили падение, подхватив и подняв ее тело. Прочь от этого прокаженного столба! Прочь мимо фигур в капюшонах! Постой, я помню. Эти стены и эти фигуры. Да, я однозначно помню это место. Лабиринт. Я ведь пыталась выбраться из него. Как только приходилось делать выбор, в какую сторону пойти, возникали эти долбанные фигуры. И смеялись. Скорее, даже надсмехались надо мной. Их злорадное хихиканье метрономом разносилось в моей голове, все сильнее раздражая и сводя с ума. Они высасывали всякое желание спастись и выбраться отсюда. Порой мне казалось, что это я сама издаю этот зловещий ведьминский хохот. Со скрежетом этот дикий смех эхом метался в голове, сбивая меня с верного направления. Возможно, поэтому я всегда оказывался в тупике. Снова и снова. Каждый раз, когда я оказывался в ловушке, все начиналось сначала. Столб, лабиринт, выбор. Всей кожи я ощущала любопытные взгляды. За мной наблюдали, но я так и не смогла понять, кто. Здесь казалось живым все. Раскаленные миражи, давно умершие души, даже языки пламени точно имели глаза. Выбирая все новый путь, я сильнее и сильнее чувствовал обречение, сковывающую безысходность и апатию. Но кому и зачем понадобилось это бесконечное представление? Похоже, ответ навечно останется для меня под завесой тайны. Если этот ответ вообще имеет место быть. Нет, нет, стой. Разве ты не видишь, мы снова в тупике? Не подходи близко к стенам. Неужели не ясно, что они так и жаждут поглотить нас дьявольским огнем? Но на лице ангела все так же неизменно красовалась беспечная невозмутимость. Только чуть заметно приподняла уголки губ отсутствующая ранее улыбка. Улыбка, которая в одно время и упоительно успокаивала и приводила в ужас. Ослабленные крылья уже нехотя волоклись вслед за спасителем. Нескончаемым потоком из его ран сочилась кровь, как если бы стекали побитым стеклом в окнах заброшенных зданий капли проливного дождя. Его глаза вовсю излучали мертвый холод. Они стекленели, но по-прежнему в них можно было различить жизнь, питавшую силу лишь благодаря безответной любви, намертво вцепившейся в его каменное сердце. Проходя мимо очередной фигуры, ангел почти незаметно кивал каждый из них. Удовлетворенные разрешением тени тут же набрасывались на теряющего жизнь незнакомца и вонзали в его тело ножи, до этого искусно прятавшиеся под темной материей и каждый новый удар наносился яростнее и предыдущего. Но эти бесполезные попытки убить лишь придавали уверенности для выполнения миссии, самой главной, последней миссии. Она умилительно заворочилась на его руках в попытке избавиться от осна. Лишённая речи, она безучастно наблюдала за действиями спасителя, Который все приближался и приближался к охваченной пламенем стене, стоявшей у них на пути. А когда они уже вплотную подошли к препятствию, она, смирившаяся с неизбежной встречей со смертью, покорно закрыла глаза. Разъяренный огонь с голодной жадностью ликующе принял пару в свои объятия. Пламя, которое ты так боялась, не посмеет обжечь тебя. Я не чувствую жар. Не придавая значения словам, произнесенным ангелом, она выразила свое удивление. «Ты оббегала стены в поисках выхода из лабиринта», — продолжал он. «Я жива?» — все так же игнорируя отстраненно выдавила она. «Когда выход находился? За любой из них!» После этих слов его ноги подкосились, и незнакомец навзничь рухнул на тлеющий настил из углей, роняя ее тело вслед за собой. Озираясь по сторонам, одновременно поднимаясь на ноги, она заметила дверной проем, переполняемый светом, таким же белоснежным и ослепительным, какой она увидела при появлении ангела. Позабыв обо всем на свете, ангел, она поспешила покинуть это пропитанное злобой и страхом место. «Ты боялась ада, ты пыталась бежать из него, ты хотела найти рай». «Но ты даже не догадывалась, что находишься в родном доме, где каждый дьявол — ангел, и каждый ангел — дьявол!» Не надеясь на то, что она слышит его слова, закончил незнакомец. Что за чертовски бредовый сон? Очнувшись в своей теплой уютной кроватке, с раздражением пробубнила она. Решив освежиться холодной водой и окончательно смыть отголоски видения, она лениво побрела в ванную комнату. Наблюдавшего за ней умирающего ангела, не спеша окружили силуэты темных фигур и аккуратно надели на него плащ, какой носили сами. «Она ведь даже не догадывается, что совсем рядом в муках умерла душа! Стоило ли оно того?» прохрипела пленнику одна из теней, накидывая на его голову капюшон, навсегда скрывший его лицо во тьме. В ванной загорелся свет. Рассеянной струю из крана плеснула вода. Умыв свое лицо, она, наконец, взглянула в зеркало. «Боже, да не сил!» Обращаясь скорее не к Богу, а к собственному отражению, промолвила она и покинула комнату. В сливное отверстие раковины... Воронка засосала остатки воды с едва различимым пятном сажи, которая секунду назад хаотично украшала ее щеку.